Заключение. Основная цель настоящей аудиокниги в том, чтобы представить суть следующей парадигмы. Любого человека следует рассматривать в целом, как воплощение единства тела, интеллекта, сердца и духа. По мере того, как человек включается в последовательный процесс применения восьмого навыка, обретает свой голос и стремится расширить свое влияние, вдохновляя других на обретение своего голоса, он получает большую свободу и право выбора относительно решения важнейших проблем, стоящих перед ним, и удовлетворения потребностей человечества. Лидерство в итоге становится результатом выбора, а не должности. Так что лидерство, искусство создания возможностей, может существовать на всех уровнях организации и общества, и если вещами мы управляем или контролируем их, то людей направляем, то есть мобилизуем их ресурсы. Рассмотрев парадигму личности, мы узнали, что каждый человек ценен сам по себе и наделен огромным, практически бесконечным потенциалом и способностями. Нам стало известно, что путь к расширению этих способностей заключается в развитии существующих даров и талантов. Тогда, подобно цветку, расцветающему весной, нам откроются новые дары и таланты, а наши запрограммированные способности во всех четырех сферах раскрепостятся, позволяя вести сбалансированную и энергичную жизнь. Возможна и противоположная ситуация. Если пренебрегать своими дарами и талантами, они, подобно незадействованным мускулам, атрофируются и усыхают. Мы также узнали, что культура, в которой мы живем и работаем, программирует нас на посредственность. Другими словами, она не позволяет нам добиться того, на что мы действительно способны. То, что не является целым человеком – вещь, а вещами нужно управлять, вещи нужно контролировать. Программа управления и контроля, свойственная индустриальной эпохе, сформировала представление о том, что важнейшими источниками богатства являются капитал и оборудование, а не люди. Теперь нам стало известно о своей способности переписать эту программу, способности, которая позволяет нам направлять, то есть вдохновлять людей, обладающих правом выбора, и управлять вещами, у которых такого права нет. Парадигмы процесса развития отвечают на вопросы «как и когда», и учат нас сначала побеждать себя, подчиняя свои сиюминутные желания тому, что мы хотим получить в будущем. Это очень увлекательный процесс, поскольку по мере расширения нашего выбора и способностей его сила постоянно увеличивается. Следуя принципам, символом которых является компас, всегда указывающий на север, мы постепенно развиваем моральный авторитет. Люди начинают нам доверять, если мы по-настоящему их уважаем, видим их достоинство и потенциал и вовлекаем их в общее дело, мы можем прийти к общему видению. Если с помощью своего морального авторитета, первичного величия, мы получаем формальный авторитет или должность, вторичное величие, то совместными усилиями мы сможем институционализировать эти принципы, обеспечивая постоянную заботу о теле и духе. Это выведет нас на невероятные уровни свободы и способности расширять и углублять степень своего служения другим. Короче говоря, человек становится лидером, вдохновляющим своих последователей только тогда, когда ставят служение другим выше собственных интересов. Организации, как частные, так и государственные, начинают понимать, что устойчивыми они могут стать только удовлетворяя потребности человечества. Служение вновь становится выше собственных интересов. Это настоящая ДНК успеха. Дело не в том, что я получу, а в том, какой вклад я могу внести.